Слышал треск падающих кирпичей, невыразимое отчаяние сотни человеческих голосов, слитых в один резкий короткий мучительный крик, в котором смешались ужас и боль, ударило Денниса по ушам, как роковая безнадежность погребального пения. Стены вагона саваном завихрились вокруг него и над ним, пол летел через его голову. Падая, завертевшись волчком, он скрикнул громко то же, что выстукивали раньше колеса. «Господи, помилуй нас!» И затем тихо одно только имя — Мэри. А пояс с невообразимой быстротой, как ракета, описал в воздухе дугу, прорезал мрак сверкающий параболы света и беззвучно нырнул в черную преисподнюю воды где потух так же мгновенно, как ракета. Навеки исчезнув, точно его и не было. В ту бесконечность секунды, пока пояс кружился в воздухе, Дэннис понял, что случилось. Он осознал все, затем мгновенно перестал сознавать. В тот самый миг, когда первый слабый крик его сына прозвучал в хлеву Левенфордской фермы, его изувеченное тело камнем полетело,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 и отсутствие людей на улице давало передышку от страданий, уязвленной, но не сломленной гордости. Теперь можно было на несколько минут смягчить выражение непреклонности, которое он постоянно носил на лице, как маску, и мысленно полюбоваться своей неукротимой волей. Да, трудную задачу взял он на себя за последние три месяца, но он ее выполнил, черт возьми. В него пускали множество стрел, и вонзались эти стрелы глубоко, но он ни разу, ни словом, ни жестом не обнаружил перед людьми мук раненной гордости. Он победил. Думая об этом, Броу звил он назад шапку, сунул большие пальцы под мышки и, раздавая ноздри прямого носа, жадно втягивал ими морозный воздух, с вызовом оглядывая пустынную улицу. Несмотря на резкий холод, на нем не было ни пальто, ни шарфа. Он очень гордился своей закаленностью и презирал всякие признаки слабости. «К чему пальто такому здоровому человеку, как я?» — говорила вся его поза. Между тем, сегодня утром ему, чтобы по мгновению облиться холодной водой, пришлось сначала разбить тонкую корку льда в кувшине. Зимняя погода была ему по душе.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 Подходившим он узнал одного из самых сладкоречивых, хитрых и лукавых сплетников в городе. «Ах, будь проклят, твой змеиный язык!» — пробурчал он, слышав все ближе тяжелые, заглушенные снегом шаги и видя, что тот, к кому относилось это замечание, не спеша переходит улицу. «С удовольствием вырвал бы у тебя его изо рта!» «Э, да он идет сюда! Так я и знал!» Подошел Грирсон укутанный до самых ушей, посиневший от холода. Как и предвидел Броуди, он остановился. «Доброе утро, мистер Броуди!» — начал антоном, который одинаково мог сойти и за почтительный, и за иронический. «Здорово!» — отрывисто буркнул Броуди. «Тайный яд, источаемый языком Грирсона, уже заставлял его не раз жестоко страдать».